Глава шестнадцатая. В аэропорту Мюнхена их встречала целая делегация. Ольга поначалу подумала, что эта принимающая сторона подсуетилась, но Антон только хмыкнул. Уверена, что принимающей стороне по карману самый люксовый отель Мюнхена? Он указал на автомобиль со скромным логотипом «Мандарин Ориенталь». «А ты откуда знаешь, какие тут отели люксовые?» Оля с подозрением уставилась на спутник. «Ольга». Нонтон отвечать не стал, улыбнулся загадочно и покатил чемоданы к выходу. Там уже ждали встречающие с табличкой, на которой были написаны их с Антоном имена, причём написаны на русском. Пока Оля гадала, как они все разместятся в одном автомобиле, их с Антоном усадили в машину отеля, остальные сели в стоящий рядом внедорожник. "Кого-то это мне напоминает". "Я так понимаю, мы с охраной?" кивнула Антону на соседний автомобиль. Антон посмотрел на неё как на дурочку. А что тебя удивляет? Ты не знаешь, кто нас пригласил? Ты так говоришь, как будто нас канцлер Германии пригласил. Если бы канцлер, то мы бы на велосипедах ездили, Оля, или на метро. Они тут не прихотливые и экономные. Не в пример сама знаешь кому. Кому? Ольга решила не сдаваться. Простому коллекционеру пусть даже сорестократической радословной К кому в свою очередь воззрелся на неё Антон, коллекционер. Давид, коллекционер. Его изумление было таким неподдельным, а взгляд, устремлённый на Оль, таким выразительным, что ей стало не по себе. "Я знаю, что он коллекционирует рукописи", сказала она далеко не так уверенно. "Я играю на гитаре, при случае даже спеть могу, причём неплохо, особенно когда выпью. Я музыкант, Оль. Не жданчик". С этого ракурса их поездка в замок Данилевского приобретала несколько другую окраску. Хорошо, а кто он тогда такой, тот Давид? Только не говори, что местный мафиози. Вообще-то она так просто сказала, наобум, но обман на лице у коллеги по операционной внезапно стало непроницаемым. Сама у него спросишь, буркнул Антон, мигом избавив обороты и уставился в окно. Так, значит, я зря за него заступалась. Оле даже совесть настала перед им польским. Хоть бери телефон, звони и говори: "Так и так, Арсен Палыш, простите меня безсою, но что я вас с Константином Маркичем в воры и разбойники определила, не разобравшись. Задаву заступалась, а он оказывается, вам двоим подстать". Остаток дороги Антон периодически поглядывал на развеселившуюся Олю и даже поинтересовался, всё ли с ней в порядке. Но разыгравшаяся фантазия уже было не остановить. В голове без устали крутились строчки гимна разбойников всех времён и поколений: чужие сапоги натёрли ноги работникам, ножа и топора романтикам с большой дороги. Не желаем жить по-другому. А, вот ещё значит смотреть мультики с племянниками. И даже входя в роскошный холл отеля Мандарин, она продолжала улыбаться. И здесь довиденья оказалось Зато на ресепшене её ждали, даже имена выучили и чаем напоили, пока гости регистрировались. Господин Дыневский будет ждать вас через час в холле, сообщил улыбающийся администраторша. И Ольга оценила деликатность Давида. Их с Антоном проводили в отвеждённые номера. Её номер был ожидаемо шикарным. Особенно впечатлила ванная комната. Ольга сначала хотела ограничиться принятием душа, Но не опробовать такую ванну было просто грешно. В конце концов, она не планирует никого завлекать, так что на сборы вполне хочет полчаса. Сослаждением полежала в душистой пене, потом решила, что полчаса для наведения красоты непозволительная роскошь. В 15 минут вполне можно уложиться. И уже смывая пену, тяжело вздохнула. Кажется, я начинаю понимать им польского. Подумала Ольга покаянно. Кто же мог знать, что роскошь настолько быстро ее развратит? Мало того, останавливаться не хотелось, а хотелось развращаться дальше, желательно до конца своих дней. Но, вспомнив расценки за сутки проживания в отеле, Оля мигом спустилась на землю. Даже если она останется работать в Германии, такой отель будет не по карману. Ну разу уж то раз в год в качестве поощрения самой себе за хорошую работу. И то потом как бы не пришлось себя грызть за расточительность. Это для таких, как Данилевский. Он тут наверняка себя чувствует как рыба в воде. Или тот же Аверин, к примеру. Вот опять Аверин. Сгинь. В условленное время в дверь постучали. Оля в последний раз прошлась по волосам щёткой, причёска даже после ванны оставалась безукоризненной. Вооску коску. Из косметики Ольга воспользовалась лишь блеском для губ и тушью для ресниц, из украшений выбрала лишь цепочку, и подаренный оверенным аромат выбросить, именно и флакон Ольги не поднялась рука. Антон ждал за дверью, накинул Олю оценивающим взглядом, и Иванов стало неловко. Но коллега или ничего не заметил, или сделал вид. "Идём", пригласил он. "Да Вит уже здесь". Спустились в холл, и Ольга сразу отыскала знакомую фигуру в коляске. Они не виделись с Давидом всего ничего, но и показалось, что в плечах Данилевский стал шире. То, что мужчина не пренебрегает тренировками, вызывало уважение. Впрочем, как и сам Давид. Кто бы сомневался, что первым он поздоровается с мужчиной. Ох уж этот менталитет. Рад видеть. Данилевский протянул руку, глядя Антону в глаза. Взаимно Антон пожал руку, ответив твёрдым взглядом. Друзья однополчани, не дать, не взять. Может, всему виной её предвзятость, но эта рука пожатия показалась Оле чуть крепче и чуть дольше положенного для такого случая. А пока она размышляла, Давид завладел её рукой и поднёс к губам. Оленька, я счастлив, что вы приняли моё предложение. От неожиданного жеста и откровенно восхищённого взгляда заалели щёки. Она сама от себя не ожидала, что так засмущается. Но лишь только собралась поблагодарить Давида, как внезапно россыпь мурашек метнулась по телу, её всё будто обдало холодом. Ольга подняла голову и обалдела. Через безукоризненно чистые раздвижные стеклянные двери отеля в холл входил Аверин. Она инстинктивно дёрнулась, но Давид успел сжать ей пальцы, и это внезапно отрезвило. Ольга поймала себя на мысли, что на этот раз не приняла Аверина за глюк. И правильно, потому что глюки обычно ходят по одиночке. А уверен был не один. Ольга сразу поняла, кто с ним рядом, и совсем не удивилась, потому что такой Диану и представляла. Даже не пыталась лгать себе, будто рада тому, что соперница оказалась редкой красавицей. Как будто было бы обиднее променять уверенную на нечто подобное Лии. Приходилось признать, в Диане чувствовалась порода, как и в самом Аверине. Они были друг другу под стать, оба темноволосые, высокие, с правильными чертами лица. Если бы Аверин решили короновать то лучшей кандидатурой на роль царицы, наверное, не найти на всём белом свете. Ой, всё же в груди засаднило, то ли по привычке, то ли от того, что породистая, роскошная Диана наклонившись к самому уху, уверена, что ты ему говорила, с улыбкой. И все у нее было плавным, отточенным, изысканным. Походка, взгляд, жесты. Парочка подошла к стойке ресепшена, и Костя заговорил с администратором. Наверное, будь Ольга моложе, непременно почувствовала бы себя блеклой и неинтересной. А сейчас она так то ли отлежалась в ванне, то ли прогладалась, но ей было совершенно безразлично, как она смотрится на фоне костяной любовницы. Даже сама удивилась, что любовницы факт, а Верин с Дяной живут в этом отеле и вряд ли в отдельных номерах. Воображение показало Костю, лежащего в такой же роскошной ванне, в какой недавно блаженствовала она сама. Джана подходит к нему, обвивает шею, а Вирен берёт её за запястье и тянет к себе в воду. Вместе Оля, Ох, Оля сорвнила с хлопнула возникшие пред глазами образы, собрала рассыпанные кусочки, дрожащими руками свалила их в стоящий в самом дальнем уголке сундук и с грохотом захлопнула крышку, даже ключ умудрилась провернуть в замке. И никаких воспоминаний. Овирин со спутницы отошли от стойки и направились в их сторону. Теперь Оля казалось, что всё происходит в замедленной съёмке. Костя медленно, очень медленно повернулся к Диани и что-то сказал. Скорее всего, мозг перегрелся и выдаёт желаемое за действительное. А значит, то, что Костя говорит сквозь зубы, Оле просто привиделось. Потом он так же медленно повернул голову, и его взгляд напоролся на Олю. Аверин застыл, как будто с разбегу врезался в невидимую бетонную стену. У Ольги в ушах даже зазвенело гулкое эхо от удара. Она слишком хорошо знала Костю, чтобы обмануться его невозмутимостью. Он уставился на нее, потом на Давида, скользнул взглядом по Антону, и наконец завис на руке, вложенной в ладонь Данилевского. Ольга головное течение отдала бы, что его глаза рентгеном и с фотографической точностью сканировали, обрабатывали, нумеровали мельчайшие детали, паковали и раскладывали по полкам. В какой-то миг Ольга даже пожалела, что не сидит на коленях у Данилевского, но потом устыдилась своих мыслей. Давид не заслуживает, чтобы его использовали лишь бы подразнить одноразового любовника. А потом Аверин посмотрел ей в глаза. Ее самообладание начало стремительно иссякать, как будто вода утекала в образовавшуюся воронку. В какой-то момент показалось, что маска на лице дрогнула. Но это Костя просто шагнул вперед. Диана положила ему руку на локоть и что-то сказала, приблизив лицо к Аверинскому лицу — Тот оставался непроницаемым, и если бы Оля сошла с ума, она бы решила, что он хочет стряхнуть эту руку. Но она не настолько не дружила с реальностью и с собственной головой. Водруг заметила, что они все на нее смотрят — Давид, Антон и Аверин. Диана тоже сверлила испытывающим взглядом, но Оля и ее взгляды были глубоко безразличны. Зато она почувствовала, что Давид поглаживает большим пальцем тыльную сторону ее ладони. Он делал это незаметно, не на показ, он не собирался дразнить Аверина. Так, значит, Данилевский в курсе их непростых отношений, распутать которые так ни у кого и не вышло. Проще оказалось разрубить. Тем временем Давид окинул всех действующих лиц этой небольшой мизансцены понимающим взглядом и выпрямился в кресле. «Какая неожиданная встреча! Господин Аверин, позвольте вас поприветствовать!» Он, не выпуская одной рукой Олины пальцы, протянул свободную ладонь по дошедшему кости. Жест скорее напоминал о протянутой для поцелуя поданном королевской длани. И Оля не могла не признать, что если кого и стоит короновать, то только Давида.